Мужики не знали, кому верить, с у х а р у к о м у солдату или п р о в у Однако они ловили каждое слово с упоением, поощрительно перемигиваясь друг с другом, с охотой поддакивали и п р о в у и солдату. Они в душе верили им обоим. «Хоша белого пороха на свете и нет», — упрям сказал солдат, с раздражением посмотрев на старика. «Одначе т как его? Одначе ты, детка...» «Не может тому статься», — оборвал солдата подвыпивший Долгополов, «чтобы сам Павел Петрович с супругой прибыл из Петербурга. В газете не печатли бы, гонцы бы скакали, скороходы, скоморохи. Я из Москвы недавно, в известности был бы об этом самом». «Ну вот, толкуй, кто от куль», — недовольно перебил купца пасечник п р о в а я-то знаю доподлинно». Нашему мельнику отписывал про это Гаврила Ситников, служитель Юговского завода. Он ныне при армии государя в атаманах ходит. Ему ли уж не знать? Да уж это так, поддержали деда со всех сторон. Мимо нас бегло и то и дело сегают. Кто к царю в о й с к о кто от царя. Много верных толков идет в народ. Ну и приврут, когда уж без того слов не молвится. А все ж таки... «Да и каждому разуметь можно», — опять начал п а с е ч н и к п р о в е ж е л и б то был неподлинный государь, давно бы царица против него полки прислала. А где они, полки-то? Пришлют роты две-три, и те без вести пропадут». «Ну а кто ж царя под бердой-то разбил?» — прищурился на старика Долгополов. «Мне повстречались, да, в чьи мужики в дороге из его армии, сказывали». «Врут мужики твои, либо ты врешь!» — закричали на Долгополова. «А мы все с часу на час ждем, чтоб быть за государем!» Хоша Катерине Алексеевне присягу и принимали, т о к мы не от чистого сердца, а поневоле. Раз она бабского звания, так пущай бабы и служат ей. Разговоры велись до глубокого вечера. Вот и заря угасла, пчелы спать легли. Перекрякивались утки в камышах, потянул из лесочка смолистым запахом. Выпита компания изрядно. Конюх Гораська, что вчера выпорот на конюшне был, слетал к целовальнику за водкой. Долгополов на это дело три гривеника дал. Гулянка продолжалась. Костер жарко потрескивал. Гораська плакал, бил себя в грудь, скрежетал зубами. Вот т о к м о пусть, т о к м о пусть, государь придет, а л е г о н е ц его ны й кишки управителю выпущу. Не трог мужиков. А п о м е щ и к т о б а р и н т о своего, будешь вешать? Глядя на его буйство, хохотал народ. «По что?» — крикнул Гораська й перестал плакать. «Барин нас добрецкий, худо от него нет никому, да и наезжает к нам редко. Это все едино, шумели мужики». худ ли, хорош ли, о вешать неминуемо. От царя батюшки указ – дави. Пьяный солдат совался у костра носом, приплясывал, падал на землю, шумел. При государине Анне Иван не служил. А вот теперь батюшке Петру Федоровичу этого, как его, довелось служить мирскому печальнику. Он до простого люда жалостлив. Экая штука – «Анна и в а н н а твоя!» — перебил его дед Пахом. «Я при самом Петре Первом службу нес, да и то молчу!» — кряхтел старик, стараясь приподняться ч е т в е р е н и к «Он, царь-отец, может, своеручно й й дубинкой меня на смотру вдоль спины огрел!» «Да и то молчу!» «Он крут был, покойничек!» «А белый порох есть! Бесполыми полит!» «Есть белый порох, есть!» я н ы й Долгополов шел домой один. «Ура! Царю Петру Федоровичу! Ура!» Не п о м н и себя, вопил он. Тут на него наехал всадник. н а г а й к а с визгом опоясал его вдоль спины. Он сверзился под изгородь в крапиву и потерял сознание. Как сквозь сон чувствовал. Волокут его за ноги по земле и накладывают в зашиворот.